— Ну, что ж, пора заканчивать наш разговор. — Эдуард Лифорд, знаете ли вы эту молодую леди? — спросил мистер Браунлоу, указывая на мисс Рос. — Да, — был ответ. — Но я никогда не видела вас слабым голосом, — сказала Рос. — У отца несчастный Агнес было две дочери, — сказал мистер Браунлоу. Какова судьба другой, младшей девочки? Девочку, ответил Монкс, когда ее отец умер в чужом месте под чужой фамилией, не оставив ни письма, ни клочка бумаги, взяли бедняки-крестьяне, воспитавшие ее как родную. Они не знали, кто она и откуда, но моя мать отыскала девчонку после искусных поисков, длившихся год. И взяла ее к себе. Нет. Моя мать оставила ее у крестьян, дав им небольшую сумму денег, а попутно рассказала этим людям о позоре ее сестры и просила их хорошенько присматривать за девочкой, так как у нее дурная кровь, поскольку она незаконно рожденная и рано или поздно собьется с пути. Ребенок влачил жалкое существование до тех пор, пока одна вдова, проживавшая в то время в Честере, не увидела девочку, не почувствовала к ней сострадания и не взяла ее к себе. Года два-три назад и потерял ее из виду, и снова встретил за несколько месяцев до этого дня. «Вы видите ее сейчас?» «Да, вот она передо мной», — кивнул Монкс на мисс Росс. «Но она по-прежнему моя племянница», — воскликнула миссис Мейли, обнимая слабеющую девушку. «Ни за какие блага в мире не рассталась бы я с ней, это моя милая родная девочка». — Рос, милая, дорогая, Рос! — закричал Оливер, тоже обнимая девушку. — Сестра! Моя дорогая сестра! Радости горя смешались в одной чаше. Но слезы не были горьки, ибо сама скорбь была такой мягкой, окутанной такими нежными воспоминаниями, что превратилась в торжественную радость. Все ушли, оставив Рос и Оливера наедине с их чувствами. Долго-долго оставались они вдвоем, наконец тихий стук известил о том, что кто-то стоит за дверью. На пороге стоял Гарри Мейли. Пустив его, Оливер выскользнул за дверь. «Я знаю все», — сказал Гарри, садясь рядом с девушкой. «Я здесь не случайно. Догадывайтесь, что я пришел напомнить вам об одном обещании». Вы разрешили мне в любое время в течение года вернуться к предмету нашего последнего разговора, помните? Разрешила. Я должен был положить к вашим ногам то положение в обществе и то состояние, какие могли у меня быть. А если бы вы не отступили от своего первоначального решения, я бы взял на себя обязательство не пытаться ни словом, ни делом его изменить. Но... Разоблачение сегодняшнего вечера разоблачение сегодняшнего вечера мягко повторил рос не изменяют моего положения вы ожесточаете свое сердце против меня рос возразил влюбленный но послушайте же я не предлагаю вам теперь почетного положения в суетном свете я не предлагаю вам общаться с миром злобы и унижений где честного человека заставляют краснеть я Предлагаю свое сердце и домашний очаг. Только это, милая Рос, только это я могу вам предложить. Что вы хотите сказать? Запинаясь, выговорил Рос. Я хочу сказать вот что. Когда я расстался с вами в последний раз, то решил так. Если мой мир не может быть вашим, я сделаю ваш мир своим. Есть в самом преуспевающем графстве Англии, веселые поля и густые рощи, а близ одной деревенской церкви стоит, ожидая нас, коттедж. И вы можете заставить меня гордиться им в тысячу раз больше, чем всеми надеждами, от которых я отрекся. Таково теперь мое положение и звание, и я их кладу к вашим ногам. «Пренеприятнейшая штука ждать влюбленных к ужину», сказал мистер Гримвик, просыпаясь и сдергивая с головы носовой платок. «Но, похоже, все позади, и мы можем сесть за стол. Однако вначале я возьму на себя смелость поцеловать невесту. Ведь вы невеста, милая Росс». Не теряя времени мистер Гримвик вскочил с кресла и поцеловал зарумянившуюся девушку. Его примеру, оказавшемуся заразительным, последовали доктор и мистер Браунлоу. Кое-кто потом утверждал, что это Гарри Мейли первый подал пример в соседней комнате. Оливер, дитя мое? спросила миссис Мейли, почему ты плачешь? Оливер смотрел на Рос и Гарри, и в глазах его действительно стояли слезы. «Бедный Дик умер. Он не дождался меня», – прошептал Оливер так, чтобы счастливые влюбленные не слышали этих печальных слов.